«Подруги». Королева надменно посмотрела на герцогини де Шеврес и сказала, «Вы произнесли, кажется, слово «счастливое», говоря обо мне. А между тем, герцогиня, я всегда думала, что на белом свете нет ни одного существа, которое было бы столь же обойдено счастьем, как французская королева. Государыня, вы воистину мать всех скорбей». Но наряду с теми возвышенными терзаниями, о которых мы с вами старинные приятельницы, разлученные людской злобой, только что говорили, наряду с этими бедствиями, связанными с тем, что вы королевы, у вас есть и кое-какие радости, правда, мало ощутимые вами, но порождающие в этом мире жгучую зависть. Какие же, спросила горестно Анна Австрийская, как можно произносить слово радость? если вы сами только что утверждали, что и тело мое, и дух нуждаются в целебных лекарствах. Госпожа Дашеврес задумалась на минуту, потом прошептала, какая, однако, пропасть отделяет королей от всех остальных. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что они настолько далеки от грубой действительности, что забывают о нуждах, с которыми должны бороться другие. Они подобны тем обитателям африканских нагорий которые на своих зеленых высотах, оживленных ручьями, состудены как лед водою, не понимают, как это можно умирать от жажды и голода среди сожженной солнцем пустыни. Королева слегка покраснела, только теперь она поняла, о чем идет речь. «Как дурно с моей стороны, что я покинула вас!» — сказала она. «Ах, государыня, говорят, что король унаследовал ненависть, которую питал ко мне его покойный отец. Король прогнал бы меня, если бы ему стало известно, что я во дворце». «Не скажу, герцогине чтобы король питал к вам особое расположение», сказала в ответ королева, «но я могла бы как-нибудь скрытно». На лице герцогини промелькнула презрительная усмешка, стревожившая и ее собеседницу. И королева поторопилась добавить, «Впрочем, вы очень хорошо сделали, что явились ко мне. Благодарю вас, ваше величество, хотя бы для того, чтобы доставить мне радость наглядным опровержением слухов о вашей смерти». «Неужели говорили о том, что я умерла со всех сторон, но мои сыновья не носили траура?» Вы ведь знаете, герцогиня, что двор без конца путешествует. Мы нечасто видим у себя господ Дальбер, Делюинь, ваших детей, и, кроме того, столько вещей ускользает от нас в сутолоке забот, среди которых мы постоянно живем. Ваше Величество не должны были верить слуху о моей смерти. Почему бы и нет? Увы, все мы смертны. Ведь вы видите, что и я, ваша маленькая сестра, как говорили мы когда-то, склоняясь уже к могиле. Если вы поверили в мою смерть, Ваше Величество, то вас, по всей вероятности, удивило, что, умирая, я не подала себе весточки. Но ведь смерть герцогини порой приходит нежданно-негаданно. О, Ваше Величество, души, отягощенные тайнами вроде той, о которой мы только что говорили, всегда испытывают потребность в освобождении от лежащего на них бремени, и эту потребность следует удовлетворить заранее. Среди дел, которые надлежит выполнить, готовясь к путешествию в вечность, указывают также и на необходимость привести в порядок бумаги. Королева вздрогнула. — Ваше Величество, — сказала герцогиня, — в точности узнаете день моей смерти, и при том достовернейшим способом. Как же это произойдет? Не позже, чем на следующий день после моей кончины, вашему величеству будет доставлен четырехслойный конверт, и в нем вы обнаружите все, что осталось от нашей некогда столь таинственной переписки. «Вы не сожгли моих письм?» Воскликнула с ужасом Анна. «О, моя королева! Лишь предатели жгут королевские письма». «Предатели?» «Да, предатели» или, вернее, они делают вид, что сжигают их, но в действительности хранят их у себя или продают за большие деньги. Господи Боже! Тот, однако, кто хранит верность, запрятывает такие сокровища как можно поглубже. Затем он является в один прекрасный день к своей королеве и говорит, «Ваше Величество, я старею, я тяжело больна. Моя жизнь в опасности, и в опасности тайна, доверенная мне, Вашим Величеством». Возьмите же эту таящую опасность бумагу и сами, своими руками, сожгите ее. Бумага, в которой таится опасность? Какая же это бумага? У меня только одна такая бумага, но действительно очень опасная. О, герцогиня, скажите, скажите же, что это такое? Это записка.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 поднесенный возлюбленным и засунутый предметом его любви в глубину шкафа, чтобы укрыть его от нескромных глаз окружающих. «Значит, он умер», — повторила герцогиня опечаленным тоном, который, несомненно, мог бы обрадовать королеву, если бы в нем не слышалось нотки сомнения. «Умер в нуазе ля -сек? Да, на руках у своего гувернера, несчастного, преданного слуги, который ненамного пережил его».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 Вы кому-нибудь доверили подобное поручение, о, герцогиня? Некто не мой, как ваше величество, не мой, как я. Предположим, что этим некто была я сама. Это лицо, проезжая через некоторое время в Турень, в Турень узнало и гувернера, и мальчика. Простите, этому лицу, разумеется, лишь так показалось, что оно узнало обоих. Оба были живы, веселы и здоровы, оба цвели, один в дни своей бодрой, полной сил старости, другой в нежные дни первой юности. Судите же после этого, можно ли доверять слухам, можно ли в нашем подлунном мире верить чему бы то ни было. Но я утомляю, Ваше Величество. О, я совсем не хотел этого, и я сейчас же откланяюсь, принеся еще раз уверение в моей... Почтительнейшей преданности, Ваше Величество. Останьтесь. Поговорим немного о вас. Обо мне? О, государыня, не опускайте столь низко свой взор. Почему же? Разве вы не стариннейшая моя приятельница? Разве вы сердитесь на меня, герцогиня? Я, Господи Боже, у меня нет к этому оснований. Разве я явилась бы к вам, будь у меня причина сердиться на вас? Годы одолевают нас, герцогиня. Мы должны теснее сплотиться в борьбе против грозящей нам смерти. Ваше Величество, вы осыпаете меня милостями, произнося такие ласковые слова. Никто не любил меня так, никто мне так не служил, как вы, герцогиня. Ваше Величество помнит об этом всегда. Герцогиня, я хочу от вас доказательства дружбы». Всем своим существом я ваше, ваше величество. Но где же доказательство дружбы? Какое? Обратитесь ко мне с какой-нибудь просьбой. С просьбой? О, я знаю, у вас самая бескорыстная, самая возвышенная, самая царственная душа. Не хвалите меня чрезмерно, ваше величество, сказала взволнованно герцогиня. Я не в состоянии воздать вам хвалу, которая была бы равна Вашим заслугам. С возрастом, под влиянием несчастья, очень меняешься, Ваше Величество. Да услышит вас Бог, герцогиня. Что это значит, Ваше Величество? Это значит вот что. Прежняя герцогиня, прекрасная, обожаемая Шеврес, ответила бы мне черной неблагодарностью. Она бы сказала, «Мне ничего не нужно от вас». Да будут в таком случае благословенные несчастья, если они изменили вас, и вы теперь, быть может, ответите мне, принимаю. Взгляд и улыбка герцогини смягчились. Она была очарована королевой и не пыталась скрыть свои чувства. «Говорите же, моя дорогая», — продолжала королева, — «чего вы желаете?» итак я должна высказаться, поскорее, не раздумывая. «Ваше Величество...» — Можете принести мне несказанную радость, несравненную радость. — Ну, говорите же, — промолвила королева, слегка охладев вследствие проснувшегося в ней беспокойства. Только не забывайте, моя дорогая Шеврес, что теперь надо мной стоит сын, как некогда стоял муж. Я буду скромна, моя королева. Называйте меня Анной, как прежде. Это будет сладким напоминанием о несравненных днях юности. — Хорошо. «Итак, моя обожаемая госпожа, моя милая Анна, ты еще помнишь испанский?» «Конечно. Тогда сообщи мне по-испански, чего ты хочешь. Я хочу следующего. Окажи мне честь и приезжай ко мне на несколько дней в Дампьер». «И это все?» — воскликнула пораженная королева. «Все. Только всего, Боже мой». «Разве вы не видите, что я прошу вас о неслыханном благодеянии?» «Если вы не видите этого, значит, вовсе меня не знают Принимаете ли вы мое приглашение?» «Да, и от всего сердца. О, как я признательна вам! И я буду счастлива», — продолжала все еще не вполне уверовав в искренность герцогини Анна Австрийская, «если мое присутствие сможет оказаться полезным для вас» полезным, воскликнула смеясь герцогиня, «О, нет, приятным, сладостным, радостным. Да, тысячу раз да. Значит, вы обещаете? Даю вам слово. Герцогиня схватила прекрасную руку королевы и покрыла ее поцелуями. Она в сущности добрая женщина, подумала королева, и ей свойственно душевное благородство. Ваше величество, задала вопрос герцогиня, «Даете ли вы мне две недели?» «Конечно, но для чего?» «Зная, что я в немилости, никто не хотел дать мне взаймы сто тысяч ЭКЮ, которые мне нужны, чтобы привести в порядок Дампьер. Но теперь, лишь только станет известно, что эти деньги пойдут на то, чтобы принять Ваше Величество, все парижские капиталы рекой потекут ко мне». «Так вот оно что!» — сказала королева, ласково кивнув головой. «Сто тысяч ЭКЮ! Нужно сто тысяч ЭКЮ, чтобы привести в порядок Дампьер около этого. И никто не хочет судить их вам? Никто. Если хотите, я их сужу, герцогиня. О, я не посмею. Напрасно. Правда? Честное слово королевы. Сто тысяч ЭКЮ — это, в сущности, не так уж много. Разве?» «Нет, немного. Я знаю, что вы никогда не продавали ваше молчание за цену, которую оно стоит. Подвиньте мне этот стол, герцогиня, и я напишу вам чек для господина Кольбера. Нет, лучше для господина Фуке, который гораздо любезнее и приятнее. А платит ли он? Если он не заплатит, заплачу я. Но это был бы первый случай, когда бы он мне отказал». Королева написала записку, вручила ее герцогине и распрощалась с ней, напоследок расцеловав ее.